Обед русский солдат принёс две миски, рассчитал пленных по 10 и, не говоря ни слова, указал на миски. Пленные столпились вокруг и принялись хлебачить. Затем солдат пришёл с куском говядины, нанизанным на пруте из двумя караваями хлеба. Он ушёл и снова принёс в шапке сахар, дал каждому по два куска. Его простодушное доброе лицо заплыбалось. Хорошо в плену, а? Не нужно было воевать. Ничего, в российских лагерях будет вам хорошо. Но к вечеру к сараю пришли казаки, защёлкали нагайками, закричали: "Поднимайся, пошёл, пошёл!" И погнали пленных во двор, а со двора на площадь. На площади стояли ряды солдат, множество пушек и возов с хлебом. А в углу бесчисленное голубовато-серое стадо пленных. Коням подогнали кучку, в которой был швек, сейчас же всех окружили, начали орать: "Пошёл, пошёл!" Сами сели на коней, там-сям прошлась ногайка по голове или по спине задевавшегося пленного и процессия двинулась вперёд. По всем дорогам, в полях, куда только достигал взгляд, можно было видеть отступающих солдат и обозы. Русские опять отступались нервной, раздражительной торопливостью. Спустя час В пленных нагнала тяжёлая артиллерия и въехала в их ряды. Казаки нагайками отгоняли австрийцев в сторону. Потом дорога вообще стала тесна для орудий и повозок, и пленные должны были идти в стороне полями, лугами и болотами. Так шли до утра без отдыха, а сзади казаки подгоняли отставших ударами кнута. Перед рассветом, пленных согнав в широкую дарину, разрешили им сесть и отдохнуть часок. Потом стало слышно непрерывное канонада. Снова раздалось. Пошёл, пошёл. И измученная, изтерзанная, сонная и голодная масса пустилась в поход. В полдень прошли Кременец, к ночи достигли Шумска. Там менялось этапное начальство. Пришли русские унтеры с фонарями, и начали кричать: "По четыре, становись по четыре". Потом шли и считали, путались, ругались, возвращались снова считали, опять ругались и путались. Потом распустили пленных по Ригем. На едва телегли, вернее, свалились на землю. Опять явились солдаты с криком: "Выходи, выходи, надо вас сосчитать". Все должны были выйти на улицу. Русские солдаты выстраивали пленных по четыре в ряд, а какой-то офицер ходил дыкол первого в ряду пальцем и считал: "1, 2, 3, 4". А когда дошёл до цифры 40, спутался, вернулся и начал снова. На 40 опять споткнулся и начал орать: "Вот сволочь германская, австрийские морды. Да самой смерти их проклятых не сосчитаешь. Нужно им каждому морду набить". А швейк, удивлённый такой слабостью в математике, не удержался, чтобы не сказать, когда офицер прошёл мимо него: "Братец, мне кажется, ты считать не умеешь. Не дай бог, если я у тебя пропаду. Тогда тебе ваш царь снесёт голову". Считали их до рассвета, гнали в Риге изрик опять на улицу, но так и не сосчитали. Наконец офицер послал их ко всем чертям, сказал им на ночь вашу мать, суккины дети, и швик, всё время бывший с капралом, наконец-то добрался до заслуженного отдыха.